Глава шестая. «Итак, все началось с попытки меня отравить», — сказал я. Какая-то неизвестная женщина-менталист использовала обычных людей, чтобы устроить покушение. Оба мертвы, причем убили их весьма изощренным способом. У одного на руке оказалась татуировка с ящерицей, как на маске убийцы из прошлого. «Какая связь?» «Неизвестная банда», — предположил Горин. «Секта», «Международная террористическая организация». «Все может быть», — одобрительно кивнул я. «А еще не исключено, что татуировки — это конспирация для отвода глаз», — у капитана заблестели глаза. «Если они не хотят, чтобы их раскрыли, тут все средства хороши. В моей практике было, когда бытовые убийства пытались замаскировать под серию». «Какую серию?» И снова гость из другого мира сбил меня с толку. «Боже, какой дивный мир», — пробормотал Горин серия это серийное убийство у каждого маньяка психопата есть свой почерк этим бывают пользуются обычные преступники чтобы сбить полицию со следа теперь понятно я снова кивнул у нас тоже так говорят но до серии не сокращают идем дальше ночью ко мне в окно попытался залезть международный бандит наемник но ты его засек и преследовал до сиреневого бульвара Не исключено, что это была ловушка с целью меня выманить. Для чего? Вариант первый – убить, моментально предположил Горин. И второй – подставить. Лично я склоняюсь к этому. Как я уже говорил, есть ощущение, что это геккон меня вел, а не я его преследовал. Уж поверь моему опыту, в наружке я в свое время собаку съел. В наружке? В голову пришла сказка о мышке наружке. Но Горин явно имел в виду что-то другое. «Наружное наблюдение», — пояснил он. «Это когда ты следишь за подозреваемым, но делаешь это так, чтобы тот ничего не понял и даже не заподозрил». «Продолжай», — кивнул я. «Когда у тебя есть опыт, ты такие вещи легко считываешь», — пояснил Горин. «При желании он легко мог от меня уйти, но каждый раз в последний момент словно бы случайно раскрывался». Честно говоря, я бы поверил, что он не очень хорошо умеет прятаться. Вот только когда человек внезапно сливается с деревом или со штукатуркой, а потом очень глупо появляется, это слишком уж натянуто. «Значит, точно вел», — согласился я. «Враги, кем бы они ни были, знают про мою скорость. Я легко мог догнать геккона и схватить его, как нашкодившего котенка. Сомневаюсь, что такой опытный бандит этого не учитывал и ничего не подготовил». «Выходит, и на тебя есть управа?» Капитан улыбнулся. «Ну давай, чисто теоретически, что он мог сделать?» «Да что угодно. Я пожал плечами. Стоило мне потерять его из виду, и он ушел бы в невидимость. Дождался бы, пока я снова не замедлюсь, и тогда бы напал. Есть еще куча артефактов, созданных и гигами-техниками. Пока я объяснял это горину сам понял, что переоценил тебя. Это в прямой драке с бандитами, как бывает у нас обычно, у них просто нет времени спрятаться. А тут способности этого афганского убийцы словно идеально подходили для того, чтобы водить меня за нос. «Получается, тебя зачем-то хотели привести к дому бармена», — подытожил Борис. «Там что-то затевалось, и твое появление кому-то было просто необходимо. Я все же за попытку тебя подставить, а не убить. А зачем тогда бить по затылку?» — возразил я. — Понимаю, если б я туда пришел, а там еще один труп, и полиция очень вовремя. Но в итоге меня вырубили, а Геккон, скорее всего, скрылся. Нелогично. — Есть еще одна мысль, — задумался Горин, нахмурившийся, глядя куда-то прямо перед собой мимо меня. — Когда ты мне рассказал про Геккона, я еще подумал, зачем наемника такого высокого уровня использовать для такой несерьезной подставы? Я чувствовал, будто что-то от меня ускользает. Действительно, почему нельзя было использовать кого-нибудь из местных бандитов? Того же стеклянного, например. Это наш местный невидимка, чьи выходки терпят до поры до времени. Как раз был бы повод его закрыть. Но нет. Мой таинственный недоброжелатель нанимает преступника международного уровня, безжалостного убийцу, на совести которого, как говорят, жизнь катарского шейха Салмана – и покушение на американского президента во время его визита в Персию. Как вариант, Горин между тем продолжал свои рассуждения, подставить планировали не тебя, а его. Наняли, чтобы заманить в ловушку ЕГИГа из этой вашей лиги справедливости, а в итоге, скорее всего, ты бы его и прикончил, или скрутил. Знаешь, сколько в моем мире таким образом преступников провоцируют? А они, бедолаги, ведутся. «Слишком сложно», — я с сомнением покачал головой. «Ничего сложного», — возразил капитан. «Один бизнесмен нанимает киллера, чтобы убрать конкурента, а киллер, оказывается, из органов». «Из органов?» Я беспомощно посмотрел на Горина, представляя себе чудовищного конструкта вроде тех, что используют биоманты. «Киллера?» «Беда мне с тобой», — вздохнул капитан. «Киллер — это наемный убийца. А органы...» Это органы внутренних дел, полиция. В итоге конкурент жив, а заказчик переезжает из комфортабельного особняка в барак с минимальными удобствами и не особо дружелюбными соседями. Понятно. Я улыбнулся, когда все стало на свои места в этой странной речи. Но в таком случае я бы знал о ловушке на гекконе. Нас, корпоративных и гигов, не используют в темную. По крайней мере, так считается официально. Но я и в самом деле не сталкивался с тем, что меня или кого-то из сослуживцев не предупредили об их участии в какой-либо операции. Справедливо, согласился Горин, но было понятно, что это отнюдь не единственная его идея. А вот теперь давай поговорим о неприятном. Ты уверен в своих коллегах? Думаешь, у меня есть повод кому-то не доверять? Я искренне удивился. Мы вместе работаем много лет, а в корпорациях платят столько, чтобы у эйгигов даже мысль не возникало уйти в какую-нибудь банду. «Тем не менее, супербандиты существуют», — резонно возразил капитан. «Взять ту же индийскую красотку, оборотня. Ее зовут Ракша», — напомнил я. А сам задумался. «Когда-то меня тоже сбивал с толку факт существования банд». Будучи сначала ребёнком, затем подростком, я никак не мог взять в толк, зачем эгиги становятся преступниками. Почему невидимки вместо того, чтобы ликвидировать террористов, идут гравить банки? Что за причина толкает громил на убийство и разрушение? Главы корпорации из кожи вон лезут, чтобы заманить к себе на службу даже средних эгигов. Да, во время падения осколка и атаки чёрных можно погибнуть – Но разве не лучше умереть героем, спавшим тысячи жизней, чем бандитам, укравшим чужие деньги и погибшим от полицейской пули? Сперва мне казалось, что я нашел корень проблемы – финансы. Мне хорошо знакомо было понятие бедности, ведь наша семья принадлежала к разорившемуся аристократическому роду, а ведь и гиги из самых низов и вовсе с детства испытывают нужду. Но потом я узнал о программах вроде приюта, о государственных и корпоративных субсидиях, о школах для одаренных, о патронатных колледжах для людей без искры. И тогда запутался окончательно. На помощь пришел папа. «Понимаешь, сын, — говорил он, — некоторым настолько дорога свобода, что они готовы ради нее отказаться от денег и всяческих благ. Представь себе сына кого-то из шуйских или ширинских шахматовых. Вырос на всем готовом, От завидных невест нет отбоя. Денег куры не клюют. Идет он на службу, к примеру, в твой русскосмос. И там приходит слушать людей, которые к аристократии никакого отношения не имеют. Обычных, без искры. И они им командуют, этим золотым мальчиком. Посылают его на смерть. Заставляют убивать. А что такое жизнь в банде? Свобода. Никто над тобой не властен. Только ты сам. И даже если ты не главарь, с тобой считаются, спрашивают твое мнение, возможно, даже советуются. Потом у многих это проходит, они понимают, что поменять мир сложнее, чем они думают, и возвращаются. Но многие же остаются, — возразил я тогда. Все правильно, — закивал отец. Потому что и гиги, как и люди, несовершенны. Есть те, кому нравится убивать, кто наслаждается чужой болью, кому нравится мучить и издеваться. Лицо его в тот момент потемнело, и я понял, что перед его мысленным взором возникла горящая гостиная, обломки студии и обгоревший труп дочери на пожарище. С тех пор я больше не мучил отца подобными расспросами. Старался во всем разобраться сам. Кое-что объяснили в учебке «Роскосмоса». Многое давали понять книги и фильмы. А еще гости семейной радиостанции. Как тот же Толстов, который пообещал отцу приехать на следующей неделе и все-таки провести с ним отмененный из-за осколка эфир. «Эй!» — Горин подошел ко мне, одной рукой тряс за плечо и махал другой перед лицом. «Ты здесь или на седьмом небе?» «Извини», — задумался. — пробормотал я, возвращаясь к нашему разговору. «Ты прав, среди гигов есть и преступники. Но те, кто работают в корпорациях, к ним не относятся». «Почему?» — спросил Горин. «Даже топ-менеджеры нередко идут против совета директоров. А уж о промышленном шпионаже я и вовсе молчу». «Промышленный шпионаж у нас тоже бывает», — кивнул я. «Но очень редко». «Что за наивность?» — хмыкнул Борис. «Все главы корпорации невероятно честны?» «Да нет, все проще. Я пожал плечами, поняв, что сейчас придется объяснять Горину прописные истины. Взять, например, Русатом. Они занимаются всем, что связано с ядерной энергетикой. Строят станции по всему миру, обслуживают их, помогают справиться с возникающими проблемами». «Чернобыль?» — непонятно спросил капитан. «Кажется, так назывался город на юге империи». «Маленький, очень старинные вроде нашего Торжка». «Но при он в разговоре об атомной энергетике?» «Ну, авария на ЧАЭС! Атомной станции!» Горин считал мои мысли и попытался, как он думал, объяснить. «Радиационное заражение, рыжий лес, ликвидация последствий. У меня отец, кстати, там работал. На Кразе обломки возил. В Чернобыле нет никакой станции». Кажется, я понял, что имел в виду мой напарник, если ты об этом. Так вот, никто больше в, в мире этим не занимается, только Русатом. И крас-технологии никому смысла нет. Это же как отдельное государство, кто против него пойдет? Понятно, протянул Горин. Монополисты, значит. Ладно, об этом я не подумал. А что, космосом тоже больше никто не занимается? Только Россия. Одно из редких исключений, я покачал головой. «У британцев, немцев, французов тоже свои корпорации есть. У японцев тоже. Поначалу даже какие-то интриги были. Но теперь это просто бизнес. Хочешь зарабатывать, трудись». «Хорошо, но банды...» Борис не торопился отступать. «Это же отвратительно. У вас тут в каждом городе есть супергерои. Почему позволяете существовать и супербандитам?» «Потому что не все члены банд преступники...» Ответил я, вызвав у Горина приступ хохота. «Это способ выпустить пар, понимаешь?» Я не просто повторял слова отца, я прекрасно все это понимал и сам. Да, есть перегибы, но в целом наши предки придумали хороший механизм для аккумулирования протеста. «Банды в любом проявлении — это зло!» — не унимался Борис. «А зло нужно уничтожать! Вор должен сидеть в тюрьме!» А вор Игик и подавно, чтобы даже в мыслях не было суперсилу, или как вы там ее называете, искру, использовать в преступлениях, каленым железом. Не кипятись. Я постарался снизить уровень страстей. Есть такие, как дети дракона, и это, как ты говоришь, зло. Но есть банды, которые не убивают. Кингу лысый. «Да если бы не банды, у нас была бы толпа свихнувшихся и гигов-одиночек, которые бы несли возмездие во имя собственных амбиций. Пусть лучше они выпускают пар, а потом берутся за ум». «А эти твои гады тоже взялись за ум?» — рявкнул Горин. Это вновь стало ударом под дых. «Убив твою сестру, они тоже таким образом выпустили пар?» Я чувствовал, как вновь закипаю. Не могу сказать, специально ли капитан меня так провоцировал, Но в любом случае надо сдержаться. Я уже помахал кулаками под лампой и поставил его на место. Но вот если делать так постоянно, грош мне, цена мне и моим убеждениям. «Ладно, извини», — буркнул Борис. «С гадами я перегнул. Просто представил, как мне в моем мире кто-то говорит, что стервятник просто выпускает пар». «Стервятник» — это начал я. «Тот, кто меня убил», — подхватил Горин. «Кровавый мясник, командовавший бандой таких же зверей в человеческом обличье, грабил машины и не оставлял никого в живых, ни тех, кого обчищал, ни случайных свидетелей. Мы его долго выслеживали, вычислили ли того, кто его покрывал в наших рядах, и тут...» «Надеюсь, парни за меня отомстили. И за меня, и за всех, кого этот черт закопал». Какое-то время мы молчали. У обоих была своя боль, и, по всей видимости, мы пока не готовы делиться друг с другом. Зато я теперь понимал, почему Горин так напирает на то, что в наших рядах может быть предатель. Он сам пережил подобное. А еще точнее, как раз и не пережил. «Скажи прямо!» — заговорил я после затянувшейся паузы. «Ты кого-то подозреваешь?» «Я никогда особенно не задумывался о своих соратниках по Роскосмосу. теснее всего мы работали с Ехидной, Фортуной и Щитом с броненосцем. Нюхач в основном действовал в цепке с полицией, а потому мы редко пересекались на заданиях вроде недавнего, когда нужно было не допустить появления черных эгигов. Но этими пятерыми команда Роскосмоса не ограничивалась». Ещё была тень, которая, вопреки своему прозвищу, не становилась невидимой и не проходила сквозь стены. Она умела телепортироваться, и это сильно выручало её в драках, когда эта мрачная брюнетка со стрижкой каре уворачивалась практически от любого удара. Был Молчун, который обладал огромной силой и медвежьими когтями. Был летающий Гермес, кинолог-дрессировщик-кошатник, управлявший кем угодно, но только не кошками. И технарь Кулибин... Со всеми ними мне тоже доводилось работать в команде или попарно. «Если честно, я не очень доверяю Ехидне», — гурин смешно пожевал губами, словно у него что-то застряло во рту. «Девчонка, она, конечно, симпатичная даже в маске, но...» «Не понравилось мне, что она тебя вырубила в том баре. Щит-тихушник, себе на уме. Броненосец читается, как открытая книга, наивный такой добродушный амбал» ехидно действовала по протоколу», — сказал я, хотя и мне самому, если честно, было не очень приятно. «Ты был в моем теле и напал на гражданского. Так это выглядело. Она не хотела проблем». «Допустим...» — Борис поморщился и замолчал. «А фортуна?» — уточнил я. «Ты ничего не сказал про фортуну. Приятная девушка...» — Гурин не сразу нашел, что ответить. «Я так понимаю, она у вас кто-то вроде штатного психолога...» «Не люблю я их, если честно. Странные они и слишком позитивные. Она мне такой же в целом показалась. Эмоции немного наигранные, но для них это норма». «Значит, ехидна», — я задумался. Мы с ней в одной подготовительной группе были. Я ее знаю лет пятнадцать, и остальных примерно столько же. «Как ее на самом деле зовут?» — Борис впился в меня внимательным взглядом. «Анюта, Светлана, Рахель». «Ашхен?» «Не знаешь?» «Вот и не говори, будто вы много лет знакомы. Тебе известны их образы. И то, что вы вместе употребляете виски в Ваниксе, еще не делает вас друзьями». Мне очень хотелось поспорить с Гориным, но я подспутно понимал, что он хоть отчасти, прав. Тайна личности, неизыблемое право и гига. И та же ехидна могла быть, к примеру, как Ольга и Романовой, младшей племянницей императора, так и дочерью графа Львова, или даже раскаившейся преступницей вроде Росянки. Не просто же так она пропала после инцидента в Новосибирске. «В общем, я предлагаю действовать так», — подытожил Горин. «Собираем информацию, в открытую не высовываемся и осторожно прощупываем твое окружение. Сперва нюхач. Я так понял, что он кто-то вроде моего коллеги, полицейский». Напиши ему про Гекона, тем более, что рапорт ты о нем уже подал, никакого секрет нет. Если этот афганский бандит как-то наследил, тебе об этом наверняка расскажут. И своим из отряда напиши, только не прямо. Пригласи их сюда, мыл тебе скучно тут заперти, делай упор на свое отстранение. И особо при этом не любопытствуй, чтоб не вызвать подозрений. Слишком настойчивый интерес привлечет лишнее внимание. Я отметил, что Горин перестал продавливать свою линию. Он не пытался командовать, он именно предлагал. Неужели у нас все же получится делить одно тело на двоих и не конфликтовать? Хотелось бы.